которому вас тянуло каждую ночь. Вот он ваш вернейший способ разбогатеть, правильно? Вот тайный кладезь наживы, куда я с вашей помощью чуть было не ухнул все свои деньги, если бы вправду был таким простаком, за какого вы меня принимали. Вот она, ваша неиссякаемая золотая жила, ваша Эльдорадо. Да-да! — крикнул старик. И глаза у него засверкали так было, так есть, и так будет, пока я жив. И ведь надо же, сказал Квилб, смерив его презрительным взглядом, кто меня провел? Жалкий картежник. Я не картежник, яростно крикнул старик. Призываю небо в свидетели, что я никогда не играл ради собственной выгоды или ради самой игры. Ставил деньги на карту, я шептал имя своей сиротки, молил у неба удачи и так и не дождался ее. Кому оно слало эту удачу? Кто они были, мои партнеры, грабители, пьяницы, распутники, люди, которые проматывали свое золото на дурные дела и сеяли вокруг себя лишь злой порог? Мои выигрыши оплачивались бы из их карманов».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 — Как вы попросили меня отправить вашего милейшего внука за море? — спросил Квилп. — Да, вскоре после этого, — ответил старик. — Я думал долгие месяцы, думал, и эти думы не давали мне покоя даже во сне. Потом начал играть. Игра не доставляла мне никакого удовольствия. Впрочем, я и не искал его. Что мне дали карты, кроме тревожных дней, бессонных ночей, кроме потери здоровья и душевного покоя? Они, они состарили меня. Значит, вы проиграли сначала все свои сбережения, а потом явились ко мне. Я-то думал, будто вы нашли путь к богатству, поверил вам, а вы катились к нищете. «Ай-яй-яй! Но эти ваши долговые записки у меня в руках. А кроме того, и закладная на... на лавку и имущество». Квилп встал со стула и оглядел по сторонам, проверяя, все ли здесь на месте. Но неужели вам ни разу не повезло?» «Ни разу!» — простонал старик. «Все проиграно».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 Три ночи подряд мне снился один и тот же сон, будто я выиграл деньги и сумма каждый раз одна и та же, а раньше таких снов не было. Не оставляйте меня, когда счастье так близко не оставляйте, вы — единственное мое прибежище, помогите мне, не губите этой последней надежды. Карлик пожал плечами и отрицательно покачал головой. Квилп! «Добрый, милый, благородный Квилб, Вот посмотрите!» Старик, дрожащей рукой, вынул из кармана какие-то бумажки и схватил карлика за плечо. «Вы только посмотрите! Эти цифры — плод сложнейших расчетов и долгого нелегкого опыта! Я должен выиграть, Квилб дорогой мой! Только помогите мне! Дайте хоть немного денег, фунтов сорок, не больше!»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 А то я просидел бы у вас еще с полчасика, пока вы не успокоитесь. С удовольствием посидел бы. Квилп! Добрый Квилп! Задыхаясь, прошептал старик, удерживая карлика за сюртук. Мы с вами... Мы с вами столько раз говорили о ее несчастной матери. Может быть, с тех пор я и стал бояться за Нелли. Подумайте об этом и не будьте жестоки. Вы же только...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 Я же старался скопить побольше денег, старался умилостивить судьбу и добиться от нее щедрой награды. — Да-да, теперь-то все понятно, — сказал Квилп. — Но я вот о чем говорю. Вас считали богачом, и вы так меня провели своей скаредностью и уверениями, будто ваши прибыли втрое и вчетверо окупят проценты посудам, —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 и, выйдя на улицу, остановился и оскалил зубы, влекующие улыбки. — Бедный кит! — пробормотал Квилб. Кажется, этот самый кит! И сказал, что таких страшных карликов и за деньги не показывают. — Бедный кит! — и он рассмеялся. Глава десятая Визит Дэниэла Квилпа в лавку старика не остался незамеченным. Наискось от нее в тени прохода к одному из многих переулков, которые расходились от большой проезжей улицы, стоял некто, занявший эту позицию еще в сумерках и, по-видимому, обладавший неистощимым терпением. Прислонившись к стене и почти не двигаясь часами, Он покорно ждал чего-то и собирался ждать долго, сколько бы ни понадобилось. Этот терпеливый наблюдатель не привлекал к себе внимания прохожих и столь же мало интересовался ими сам. Его глаза были прикованы к одной точке, к окну, около которого девочка сидела по вечерам. Если он и отводил взгляд в сторону то лишь на секунду, чтобы посмотреть на часы в ближайшей лавке, а потом с удвоенной сосредоточенностью обращал их в том же направлении. Мы сказали, что этот некто, притаившийся в своем укромном уголке, не проявлял ни малейших признаков усталости. И так оно и было на самом деле, хотя он дежурил здесь уже не первый час но по мере того, как шло время, он начинал недоумевать и беспокоиться и поглядывал на часы все чаще и чаще, а на окно все грустнее и грустнее. Наконец ревнивые ставни скрыли от него циферблат, на колокольне пробило одиннадцать, потом четверть двенадцатого, и только тогда он убедился, что дальше ждать бесполезно. О том, сколь огорчителен оказался такой вывод, и сколь неохотно подчинился ему этот неизвестный нам человек, можно было судить по его нерешительности, потому как, покидая свой укромный уголок, он то и дело оглядывался через плечо и быстро возвращался назад, лишь только изменчивая игра света или негромкий стук — чистейший плод воображения — Наводили его на мысль, что кто-то осторожно приподнимает створку все того же окна. Но вот, окончательно отказавшись от дальнейшего ожидания, незнакомец с места в карьер бросился бежать, словно гоня себя прочь отсюда, и даже ни разу не оглянулся на бегу из страха, как бы не повернуть обратно. Этот таинственный субъект... Без всякой передышки промчался во весь опор по лабиринту узких улочек и переулков и, наконец, завернул в маленький квадратный дворик, мощенный булыжником. Здесь он сразу сбавил ходу, подошел к небольшому домику, в окне которого горел свет, поднял щеколду на двери и распахнул ее. — О, Господи! — послышался чей-то возглас. — Кто там? — Ты, Кит? — Да, мама, это я. — Что ж ты так запыхался, сынок? — Хозяин никуда сегодня не пошел, — сказал Кит. И она даже не выглянула в окошко, и с этими словами он, грустный, расстроенный, сел к очагу. Комната, в которой находился приунывший Кит, была обставлена очень просто, даже бедно. И если б не чистота и порядок, всегда в какой-то степени способствующие уюту, Она показалась бы совсем убогой. Стрелки голландских часов близились к полуночи. Но, несмотря на позднее время, мать Кита все еще стояла бедняжку у стола и гладила белье. В колыбели у очага спал младенец, а мальчуган трех лет в чепчике на самой макушке и в куцей ночной рубашонке таращил большие круглые глаза поверх края бельевой корзины куда его пересадили из кровати, и, судя по его бодрому виду, спать не собирался, что сулило в самом недалеком будущем весьма заманчивые перспективы для его ближайших родственников и знакомых. Чудная это была семейка — мать, кит и двое ребятишек, все от мала до велика на одно лицо. Кит собирался пребывать в дурном расположении духа,